Глава ч е т ы р н а д ц а т а Тео ощущал глубокое раздражение от того, что ему приходилось отрываться от своей супруги. Дракон никогда не предполагал, что будет так привязан к женщине. Честно признаться, сегодня он проснулся намного раньше и долго любовался помылой. Она выглядела такой хрупкой, нежной и так доверчиво прижималась к нему, что мужчина даже боялся дышать, чтобы не потревожить ее сон. Именно то, что девушка подсознательно тянулась к Тео, Поражал его еще больше. Драконы-хищники, безжалостные, могущественные убийцы, принявшие человеческий облик, но не утратившие своей жестокости. Они научились существовать рядом с людьми, но те всегда чувствуют исходящую от них опасность и сторонятся, боятся сильнейших. Апэм жалась к нему, словно котенок в поисках тепла. И в эту минуту Теодор поклялся себе и ей, пусть она и спала. что сделает все возможное, чтобы супружество стало удачным. Он понимал, что одной страсти мало, и связывающий их огонь вовсе не залог счастливого брака. Им предстояла огромная работа, но главное – стремиться к этому, что Тео и делал. Радовало, что девушка тоже пошла навстречу. Она пообещала, что с побегами п о к о н ч е н о хотя дракон не скрывал своего удовольствия от охоты на нее. Однако долго бездействовать Теодор не смог. Слишком сильным искушением она оказалась. Внутренний огонь разгорался в нем с каждой м и н у т о й его наблюдения за помылой. Он был мощной стихией, не поддающейся контролю. То, что чувствовал Тео, было настолько невероятным и захватывающим, что в мире просто не было слов, подходящих для описания происходящего. Истинное пламя не поддавалось описанию. Ты мог знать, что оно существует, готовиться к нему». но только испытав его на себе, на самом деле понять, что это такое. Было ли что-то в мире, способное поставить его, могущественное существо, на колени? Помела Кристиана Лир. Вскоре Ровиус. И стоило в мыслях назвать девушку своим именем, как огонь Теодора сорвался с цепи. Дракон пробудил супругу самым желанным способом. Воспоминания об утреннем Саити вызвали на лице Тео глупую улыбку. «Лорд, что?» — рыкнул Тео, недовольный, что его потревожили. — Мы приехали. Уже пять минут как с т о и м Вы не заметили? — з а т а р а т о р и л водитель, смотря на своего предводителя в зеркало заднего вида. Глаза дракона не скрывали крайней степени удивления. — Твоя смена только началась? — поинтересовался Теодор, прежде чем выйти из автомобиля. — Да. — До этого вас три дня возил мой напарник. — Понятно. Теперь изумление мужчины было естественным. За время своих выходных он пропустил кардинальные изменения в жизни своего предводителя и даже не догадывался об этом. «Не пропусти сегодня собрание клана, это важно». «Конечно, лорд». Дракон быстро закивал головой, ужасая своему предположению, что можно пропустить сбор клана. Если предводитель сказал «быть в с е общине», то все высшие и низшие касты о в е иерархии драконов откликнутся на зов. Теодор вышел из автомобиля и направился в Драгоскай. Впереди его ожидала непростая встреча с лордом горных хищников. Тот и без того был не в восторге от переноса делового свидания, а уж когда ему станут известны причины. Хотя сбить с пись Шияна Максверсона для Тео было удовольствие. Честно говоря, он даже немного предвкушал момент, когда его удивит выражение его лица. О да, лорд небесных стражей собирался злорадствовать, откровенно и жестоко. Возле д в е р и лифта лорда поджидал Дункан. Вся его поза выражала готовность влиться в работу. Дракон слишком любил планы и графики, а появление в жизни предводителя п о м е л л ы полностью сорвало весь распорядок дня. В итоге у Дункана в два раза прибавилось работы. «Лорд, приветствую!» Мужчина уважительно склонил голову в приветствии, после чего выпрямился и нажал кнопку лифта. Двери моментально открылись. Размашистой походкой Теодор вошел внутрь. За ним последовал и Дункан. «Докладывай». Предводитель горных Шиян Максверсон ожидает в малом конференц-зале. в Последний раз он предупредил секретаря, который подавал ему чай, что если вы не появитесь через пять минут, это будет началом вражды между кланами. Шиян никогда не отличался терпением, так же, как и любовью к чаю. Чего вдруг Агнесса подала ему именно этот напиток? Дункан удивленно уставился на предводителя. после чего быстро заглянул в свой планшет. По собранной информации, лорд горных хищников безумно полюбил этот напиток после встречи с китайским кланом, который именуется «Властелины огня». Теодор рассмеялся. Ради заключенной сделки он бы не только чай полюбил, но и жареных тараканов. Как мне известно, Шиян – гастрономический маньяк. Он помешан на изысканной кухне, из-за чего меняет поваров, как перчатки. Никто не может ему угодить. Однако большинство из них лишались своих мест, потому что подавали с аперитивом чашечку чая. Глупейшая ошибка. а л о р д простите, мы не знали», – начал оправдываться Дункан, понимая, что секретарь своим поступком только сильнее разозлила предводителя горных хищников. Тео похлопал заместителя по плечу, еще раз удивляя дракона. «То, что лорд находился в хорошем настроении, было видно невооруженным глазом. Спасибо, Дункан». Теперь у меня есть прекрасный повод пошутить над давним конкурентом. Но сделка не сорвется. Я слишком хорошо знаю Шияна, проговорил Теодор, выходя из лифта. Он сразу направился в конференц-зал и открыл двери как раз вовремя, потому что предводитель горных с громким «Ну все!» поднялся с кресла и развернулся, натолкнувшись взглядом на Теодора Ровиуса Третьего. «Тео, Шиян, рад тебя видеть!» «Надеюсь, мои подчиненные оказали тебе хороший прием. Лучший сорт чая куплен только ради тебя. Ты...» Дракон уставился на мужчину, расширенными от удивления глазами. Конечно, от прекрасного слуха лорда горных хищников не укрылось ритмичное биение сердца Теодора. «Как видишь, у меня была уважительная причина переносить наши встречи. Я нашел свою истинную супругу и некоторое время не мог от нее оторваться». С удовлетворением хмыкнул Тео, присаживаясь во главе стола. Шиян медленно опустился обратно в свое кресло. «Огонь?» «Да», — пробудился. «Желаешь демонстрации?» Теодор вытянул руку вперед, и на его ладони тут же вспыхнуло алое пламя. Шиян шокированно уставился на него. «Черт возьми!» Дракон понимал, насколько повезло его конкуренту. Это возвысит предводителя небесных стражей над другими лордами, а значит, союз с ним очень выгоден для горных хищников. «Я поздравляю тебя с обретением истинной супруги и разделением с ней живого огня. Долгих лет вам счастливой жизни, а также прибавления в семье», произнес дракон традиционное поздравление. Тео слегка кивнул головой, показывая тем самым, что слова лорда приняты. В честь такого случая предлагаю выпить по чашечке чая. Слышал, нынче это твой любимый напиток. Я бы не отказался от бокала чего-нибудь покрепче. Постарался увильнуть Шиян. Повод обязывает. Мне пока приходится удерживаться от алкоголя. Только учусь контролировать огонь. Не хочу, чтобы он вырвался у меня изо рта во время нашего разговора. Теодор слукавил, но не мог не подколоть будущего партнера. Дракон нахмурился, но возразить Тео не посмел. Молча смотрел, как лорд небесных стражей просит секретаря заварить им свежий чай. Еле сдержался, чтобы не скривиться, в то время как Теодор пытался сдержать смех. Такое поведение не совсем похоже на него. Шалости подобного рода больше в стиле Пэм. А это значит, что их узы крепнут, и ему передается девичье настроение. Огонь соединяет их души неразрывным швом. Из-за этого их ауры тоже изменяются. Отсюда и копирование повадок. Однако Теодор был готов к этим переменам. Пока ждем Агнесу, можем поговорить о причине, по которой ты так яро добивался встречи со мной. Ты прекрасно знаешь, что я хочу. в о с т о ч н ы х и б е т скал. С требовательными нотками в голосе проговорил Шиян, подавшись всем телом вперед. Нет. Что значит нет, Теодор? Тебе не нужна эта территория. Твой клан предпочитает пески, и вряд ли ты бросишь этот мегаполис, а скалы далеко. Даже колонию свою не создашь, слишком далеко. Не сможешь контролировать и оберегать территорию. Доводы лорда горных хищников были разумны. Все равно мой ответ нет, не продается. Но... Тео сделал паузу. Я могу сдать эту землю в аренду. Скажем, за 10 тысяч долларов в месяц и договор о торговых отношениях. «Это грабеж!» – Шиян ударил кулаком об стол. «Моя земля, мои условия!» – пожал плечами Теодор. Именно этот момент выбрала Агнеса, чтобы принести свежезаваренный чай. Увидев ее с подносом в руках, Шиян дернулся о злости. К счастью, выдержка Тео помогла ему сохранить равнодушное выражение лица. «Заметь, я благосклонно расположен к нашему сотрудничеству. Ты первый, кто узнал, что у меня появилась супруга». «Разве это не говорит о доверии?» Шиян прищурился, выискивая подвох в словах дракона. Тем временем секретарь расставила на столике сервиз и налила драконам чаю. «Спасибо, Агнеса. Можешь идти?» – отпустил девушку Теодор. Заметив ее дрожащие руки, он сделал предположение, что Дункан рассказал об особой любви лорда Горных к чаю. «Я хотел бы получить скидку на аренду. Это невозможно». Расходы на содержание территории огромные. «Да ты ее не содержишь! Там дикая местность!» — воскликнул Шиян, резко поднимаясь со своего места. На что Теодор равнодушно хмыкнул и взял в руки чашку с чаем. «Или так, и пьем за сотрудничество! Или ты знаешь, где выход!» — серьезно проговорил Теодор, ровил с т р е Дракон спокойно взял горячую чашку и посмотрел на Шияна. В глазах лорда небесного клана, демонстрируя новую силу, вспыхнул огонь, который намекал оппоненту, что тот должен стремиться к союзу на любых условиях. И у него были на это причины, ведь как только на мировой арене прозвучит информация об изменениях в жизни Тео, он станет самым могущественным лордом. Шиян вздохнул и потянулся за чаем. Взяв чашку в руки, он приподнял ее и проговорил. за удачное партнерство». Тео ответил тем же, а после с мстительным удовольствием наблюдал за тем, как лорд г о р н ы й хищников пьет ненавистный ему напиток. Потом потекли долгие часы обсуждений и составления договора. Каждый пункт драконы отстаивали с присущим им упорством, стараясь не уступить друг другу ни в чем. Помэла недолго наслаждалась одиночеством. Уже через пару минут после того, как Тео покинул ее, Девушка выглянула в коридор, чтобы увидеть, что ее дожидается д р а к о н и ц а «Тенери?» «Да, миледи. Можно просто п н е смею, миледи». Пэм махнула рукой, понимая, что ничего не добьется. Пора было вспоминать, что такое находиться вверху иерархии, и не пытаться завести дружбу с прислуживающим персоналом. По крайней мере, она никогда не будет стервой по отношению к н и м За это п о м е л а гордилась собой. ты можешь мне помочь с одеждой? У меня ничего нет, а я хотела бы отправиться в д р а г о Скай за покупками. Да, Лост предупредил меня об этом. Какой у вас размер, миледи? Хм, М, наверное. В банде я не задумывалась об этом. Что подходило из добытого, то и мое. Драконица никак не прокомментировала откровенность п Дайте мне пару минут. Помэла вздохнула. После вернулась в гостиную. Вскоре в дверь постучали и на пороге появилась Тенери. «Вот, миледи, вам должно подойти». Пэм о скептически посмотрела на трикотажное платье бордового цвета, обычное хлопковое белье и туфли-лодочки на низком каблуке. «Да, ей срочно нужно за покупками». «Спасибо, это подойдет. Подожди меня здесь». «Конечно, миледи». Девушка быстро собралась, после чего позволила Теннери вывести ее из башни. Весь путь драконица молчала. Пэм тоже не спешила заводить разговоры. не представляя, о чем говорить женской особью другой расы. Не о моде же и не об искусстве. Так помыло оказалось предоставлено своим мыслям по пути в д р а г о с к о й Их путь пролегал через центральные кварталы. Лишь только один перекресток граничил с заброшенной частью города. Девушка дернулась, когда вдруг увидела членов своей бывшей банды. Ее сердце сжалось, но внутри звенела пустота. Неужели она была там, по ту сторону затемненного окна? п о м е л а знала, что они не могли ее увидеть, поэтому последний раз жадно впитывала их образы, чтобы оставить глубоко в памяти. Только сейчас она поняла, что больше никогда не вернется к ним, даже если у них с драконом ничего не выйдет. Неожиданно та часть ее жизни оказалась перевернутой страницей. Переди неизвестность и новое будущее, на которое она может повлиять сама. Нужно только захотеть. Автомобиль остановился прямо напротив центрального входа в Драгоскай. Двое мордоворотов, дежуривших возле стеклянных д в е р е й и явно принадлежащих к р а с е дракона, поджидали их. «О, охрана нарисовалась!» — хмыкнула Памела, вспоминая те годы, когда и шагу без своих теней ступить не могла. «Все возвращается на круги своя». «О чем вы, м е л е д и поинтересовалась Теннери, повернувшись с переднего с и д е н ь я «Да так, мысли вслух. Пойдем?» Но не успела она взяться за ручку, как двери открылись снаружи. п о м е л а взернула подбородок, выражая то высокомерие, которое теперь было положено ей по статусу. Лицо надо держать, но, столкнувшись с каменными лицами охраны, не выдержала и подколола их. «Вы ли не те несчастные, которые упустили меня в первый раз?» В глазах драконов загорели злые огоньки. И Пэм подытожила. «Точно вы! Я ваше наказание!» – догадалась она. Смеясь, девушка направилась внутрь, зная, что охранники последуют за ней. Периферическим зрением Пэм отметила, что они, к счастью, дают ей пространство, о н и идут впритык, что говорила о полной безопасности в стенах д р а г о Скай для нее. п о м е л а так задумалась, что в проходе вдруг столкнулась со спешившим покинуть здание мужчины. Она больно врезалась в него плечом, невольно в с к л и к н у л о й аккуратней!» «Девушка, смотрите, куда...» нервно огрызнулся мужчина и вдруг удивленно замолк. Его пальцы, невольно схватившие Пэм, чуть выше локтя, продолжали удерживать девушку. Крылья носа незнакомца отчаянно затрепетали, а глаза шокированно расширились, словно он видел перед собой привидение или еще что-то невероятное. «Не может быть!» — выдохнул он. «Черт возьми! Этого не может! Эй! Невежливо удерживать постороннего человека!» Сердито бросила Пэм, которой было глубоко безразлично. Что в ней узрел дракон? Внутри п о м е л а росло некое раздражение от близости еще одного представителя этой расы. То, что он именно дракон, сказали ей ставшие вертикальными зрачки. Еще одна рептилия к ней прицепилась. «А она что, медом обмазанная, что на нее, как мухи, слетаются драконы?» «Нет, ей достаточно внимания огнедышащего Теодора, а этот пусть катится на все четыре стороны», – раздраженно подумала она. п о м е л а не заметила, как ее неожиданная злость выразилась через огонь, который вспыхнул на кончиках девичьих пальцев и быстро перекинулся на куртку дракона. Девушка резко вырвала у него свою руку, не зная, что так легко ей это удалось лишь из-за того, что мужчина ощутил пламя, что начало сжигать его одежду и сам отпустил ее. Пэм покосилась на свою встревоженную охрану, слегка кивнула им, как бы говоря, «Все в порядке». Мужик тем временем попятился от нее, как от чумы, отчаянно маша рукой. Припадочный вынесла вердикт Памела и, развернувшись, проследовала дальше.